Он почувствовал полное спокойствие, как перед крупным блефом в покере. Настроился на женское, на то, что, если будет необходимо, он потеряет все. Эти ребята на улице, — продолжал он, — полицейские. Они не видели тех, кто забрал Клару-Марию, а я видел. Это не добренькие старички и старушки, это злой король и злая королева. Детей никто и не думает возвращать. Их увезут. Она пристально смотрела на него, потом подняла руки и расстегнула первую пуговицу. «Отвернись», — сказала она, — «и закрой глаза». Отвернувшись, он прижался лбом к ароматному дереву исповедальни. Он настроил слух на ее наготу, на ее кожу. Ему не нужно было видеть ее, чтобы утонуть в ней. Это было одно из примиряющих с действительностью преимуществ такого слуха, как у него. Можно встать перед дверью в женскую раздевалку в бассейне и увидеть все, что внутри. «Заткни уши», — сказала она. «Или все наши договоры отменяются?» Он заткнул уши. Она похлопала его по плечу, он обернулся. На ней была его одежда. Стины более чем когда-либо прежде походила на саму себя. Пиджак, рубашка и брюки подчеркивали ее женственность. Есть люди, суть которых не может скрыть никакая одежда. Он надел ее блузку, затем голубой халат. Он поймал свое отражение в окне, выходящем во двор, потом заправил волосы под платок. «Солнечные очки?» — попросил он. Из стоящей на полу сумки она вытащила солнечные очки и маленькое зеркальце. Если бы в его распоряжении было двадцать минут и гримерный набор, он смог бы как-то изменить свое лицо. Теперь же не оставалось ничего иного. Как спрятать его? Он надел солнечные очки, нашел в сумке носовой платок, развернул его и прижал к лицу, как будто хотел сдержать рыдание. Он надел ее сандалии. У них был один размер. Его всегда восхищали ее ступни, большие, сильные, плоские. Пальцы впереди расходились веером. Он слышал, как много она бегала босиком в детстве, по полянам Скагена, по паркетным полам в елочку по утрамбованным газонам и частным пляжам. Он бросил последний взгляд на костыли, и они со Стине пошли. Несмотря на боль, он погрузился в свою женственность. Почувствовал яичники, ощутил тяжесть женской походки, упругость шага, легкое покачивание бедер. Она открыла дверь, во дворе их встретил порыв ветра, «Это черт знает что», — сказала она. «Ты очень убедительно выглядишь», — отозвался он, — «очень по-мужски». «За дверями стоит мой чемодан. Возьми его в руки. Иди так, как будто он тяжелый. Когда женщина и мужчина несут что-нибудь тяжелое, их походка похожа, приподними чемодан, чтобы он частично заслонял тебя. Садись на заднее сиденье и не разговаривай с ними. Это плохо кончится». Это обречено на успех. Это архетип успеха, как Фиделио, опера Бетховена, 1814. Она ищет своего влюбленного в подземном мире, переодетый мужчиной. Когда влюбленные действительно становятся близки, им приходится открыть противоположный пол в самих себе. По другую сторону этого путешествия они обязательно воссоединятся. По другую сторону я больше никогда тебя не увижу. Ты сбежишь от них. Ты убедишь африканку и Франца Фибера. Они мои верные помощники. Вы возьмете машину и заберете меня в государственной больнице. Через час. Синяя дама, похоже, ждала их. У бассейна, за кустами, прислушиваясь к воде. И вот они оказались перед ней. Она оглядела их... Впервые за все время он услышал, что она потеряла равновесие и действительно потрясена, но почти мгновенно тишина восстановилась. Она не будет кричать. Вот сейчас она повернется, пересечет двор и позовет Мерка, никак не нарушая всеобщего спокойствия. Как только она повернется, он завяжет ей рот платком. — Это будет еще один шаг к этическому упадку, применению грубой силы по отношению к пожилой даме и настоятельнице монастыря, но другого выхода у него просто нет. Она посмотрела мимо Каспера прямо на Стины. На ее мужскую одежду и стрижку, подпажа. «Каспер Кроне», — сказала она, обращаясь к стине — «у входа вас ждут двое полицейских». «Стины, пройдите к воротам, там стоит патрульная машина». Они обещали подвести вас до города. Да пребудет с вами Господь!» Глава шестая. Перед входом стояли две машины — полицейская патрульная и гражданская Рено. У патрульной машины стояли двое полицейских. Он пошел к Рено, преодолевая порывы ветра. Из Рено вышли два монаха. Посмотрев на них, он услышал двоякую реакцию — смесь удивления и сочувствия — Из-за носового платка и слез, и трепетания пробужденных инстинктов, которые такая женщина, как он, должна вызывать у мужчин, если они не певцы-кастраты и не ангелы. Они открыли ему дверь. Он сел на заднее сиденье. Стина вышла из здания, прикрыв лицо лацканом пиджака. Мерк следовал за ней, рядом шла синяя дама, она и обратилась к полицейским. Я попросил его закрывать лицо, — объяснила она. Его надо оградить от возможных контактов с прессой. Нам не нужно, чтобы его кто-нибудь узнал. Машина, где сидел Каспер, завелась и выехала на шоссе. Он погрузился в сиденье, отдавшись изнеможению, которое часто поджидает нас в машине. Он вспомнил погружение в сон в Вангарде в детстве. Прикосновение руки матери к щеке. Ему хотелось, чтобы она была сейчас здесь, рядом с ним. Разве это стыдно, скучать по матери? Когда тебе сорок два, и ты идешь по Тай троп над пропастью. Тай троп туго натянутая проволока, по-английски цирковая. У него болели все суставы. У кого бы нашелся кофе, нашелся барманьяк. Нашлось бы немного органической химии, чтобы не заснуть. Ничего этого не было. Вместо этого началась молитва. Молитва — это бумажный кораблик бодрости, скользящий по мирскому потоку усталости. Он мог бы сдаться, мог бы сказать, кто он такой. Его бы отвезли в Аудебо. Он мог бы погрузиться в сон, подождать, пока не разберутся с его делом. Они бы сдержали свое обещание, в ноябре он бы уже выступал в Центральном цирке. Первого апреля в цирке «Беневайс» в Беллахойе. Он услышал голос Максимилиана. Голос донесся до него сквозь тридцать лет. Молодой голос, словно время, лишь акустический фильтр, который мы ставим, чтобы не сталкиваться с тем фактом, что все звуки присутствуют всегда и повсюду. В речи Максимилиана он слышал диалектную окраску. Детство отца прошло в тендере. Я решил, что если у меня когда-нибудь будет ребенок, я не буду будить его ночью. Я отнесу его на руках из фургона в постель. Улица Люнгбювай кончилась. Они пересекли круглую площадь Вибенскус. Он обратился к двум спинам перед собой прижимая платок к рту и давясь слезами. «Мы даем вечные обеты», — начал он, становясь монахинями. Полное послушание. Никакой собственности, никакой сексуальности. Последнее хуже всего. Вот почему я плачу. Представьте себе мое положение. Женщина, которой чуть за тридцать, полная жизненных сил. Спины перед ним застыли как будто спинно-мозговая жидкость начала коагулировать. Люди извне нас не понимают. Вы знаете вульгарные истории о монахинях и матросах. Все это неправда. В действительности, о чем мы мечтаем, лежа на жестком матрасе, положив руки на одеяло, так это о двух статных полицейских. Звучание их стало меркнуть, как у тех, кто вот-вот упадет в обморок. На мгновение их контакт с окружающей действительностью ослаб. «Здесь налево», — сказал Каспер. Они повернули налево на Блайдамсвай. «Теперь сюда», — сказал он. Машина повернула к главному входу государственной больницы. «Остановитесь здесь». Они остановились. «Я сбегаю в киоск», — сказал он. «Принесу пару бутылочек Баккарди и пачку презервативов». Он вышел из машины согнулся навстречу ветру услышал как за его спиной рено отъехала от тротуара услышал как машина медленно удаляется двигалась она неровно рывками глава семь